Глава 6. Гена начинает новую подпольную жизнь. Гена впервые оказался в деревянном деревенском доме. Его поражало всё: и печка вместо батарей парового отопления, и ведро с водой вместо кранов, и отсутствие мусоропровода, и деревянные стены вместо обоев. "Ой, как всё интересно", думало он. Потом он спросил ребят: А нет тут поблизости юриста в соседнем вигваме. У нас не вигвамы, объяснили ребята. Вигвамы это в Америке. А что здесь у вас? спросил Генна. Хижины, юрты, шалаши. У нас здесь избы, объяснили мальчики. А нет ли у вас юриста в соседней избе или хотя бы телефона? Зачем? удивились грибные ребята. Я мотоцикл угнал Ой, где он заинтересовались, ребята? Давайте покатаемся. Я его милиционерам сдал. Гена рассказал всё, что с ним случилось. И как Чебурашка снимал его на полороет, и как он сел на мотоцикл для фотографирования, и как его понесло. И как его вынесло на Ленинградское шоссе, и как его ловили сетью, и как он увидел свой портрет на доске, по ним плачет милиция. Нет, юристов здесь нет, сказали, ребята. И телефонов тоже, но мы вам поможем. Они надумали спрятать крокодила Гену в старом сарае, а взрослым ничего не говорить. День-два продержать Гену там, а потом решить, что делать. А может, ничего делать и не надо будет. В деревне все само собой утрясается. Они отвели крокодила Гену в далекий окраинный деревенский сарай, притащили туда много охапок сена, много старых одеял, сухарей, сырой картошки, спичек и старый чайник. И с тех пор стал Гена жить в старом сарае на берегу реки. И ребята кормили его по утрам, приносили ему всякую еду: творог, чёрный хлеб, молоко, яйца. Гена учил ребят играть в крестики-нолики и в шахматы. Шахматы он самолично слепил из хлеба и очень любил у противника съесть королеву, как самую большую фигуру. Иногда они ходили на речку купаться, и Гена катал ребят на спине. А ещё Он помогал ребятам удить рыбу. Он плавал по реке по разным заводим и говорил им, где больше рыбы скопилось. Но всё это время он не переставая думал о Чебурашке. Но второй же день Гена написал ему секретное письмо. Оно начиналось так: Дор, др, чеб, люб, мой товар. Что секретно означало: дорогой друг Чебурашка, любимый мой товарищ. Дальше он писал: Я жив по хор в сарае вокруг при и при что надо было понимать так я живу пока хорошо в сарае вокруг природа и природа дальше он собирался написать следующее я боюсь что это письмо прочитают неправильные люди из милиции поэтому сообщаю тебе свой адрес не полностью только намекнул что это деревня Конаково когда устроюсь получше я приглашу тебя сюда то есть вызову. Прощай, крокодил Гена. В секретном варианте у него вышло так: Ябо, что э пи проч, не прав, лю изми. Поэт сообщ те сво ад не по. Только намек, что это дер конак. Ког устро полу я при темсю. То есть выз проща кро Г. Это секретное письмо поехало к Чебурашке.